ласковый, как селезень, готовый к обордажу штопор. Граждане, безмолвно говорили слезящиеся глаза Тереши Трошина, есть ли возражение против штопора? Уходит ли от вас хоть на минуту вся прелесть его, погружающейся в кору тропического дерева стали? Избежать ли вам гула, вспрыгнувшей пробки? Миновать ли вам стакана, куда наклоняется горлышко? Ускользнуть ли вам от катающегося пола? И, наконец, упустить ли вам похмелье? Она под столом. — сказал мне тихо доктор. «Кто?» — спросил я так же тихо, стараясь заглянуть под стол. «Я не люблю собак, особенно когда ешь, а она кладет тебе на колени слюнявую свою морду. Теснота мешала мне, и я начал шарить ногой. «Она толкает меня ногой!» — сказал доктор». Она от стыда передо мной залезла туда. Почему собаки стыдятся вас? Что, ветеринар? Не собака, а Сусанна. Вы ее не видите за столом, следовательно, она под столом. Она придет позже. Почему ей приходить позже, если я сейчас начну говорить, но... Вбежал с блюдом Ларвин. Соседи делаются чужими, отдаляются. Я слышу хрюканье. ба блюдо заключает в себе поросенка. И какая гордая Харя! Ему придется поплатиться за это. Пускай доктор отцепляет нас от вина, но поросенка надо бы на разгрузить. Я протянул тарелку. Доктор презрительно лавируя среди бутылок тоже. А почему доктору нельзя попробовать поросенка? Нигде не доказано, чтобы поросенок вредил диалектике. Тереша Трошин преградил штопором поход докторовой тарелки. Мы осуждали доктор. Начал Трошин слезясь над штопором. И встретили более достойно, чем поросенка. Ваш предварительный разговор со мной распустил в моей душе множество побегов. Я поделился ими со своими друзьями, сидящими здесь, вокруг этого соснового стола. Мы пожевали их, побеги весенние молодые, жевать их любопытно. И вы правы. Ужасную жизнь ведем мы, доктор. Ужасную и отвратительную. Но вот возьмите меня. Зачем я достаю отличное вино и устраиваю вечеринку? Чтобы напоить своих друзей... И обыграть их. Позор. Еще бы, сказал кто-то и Кая. Еще бы не позор. его вы правы, доктор. Доктор отодвинул тарелкой штопор и, не дотянувшись до поросенка, ловко словировал в сторону левой рукой, кинув по дороге на тарелку кусок ветчины. Я последовал за ним. Но штопор преградил нам обоим возвратный путь. Вы правы, доктор, ветчина стоит впереди поросенка, так же, как и меритинская, превышает ценандалию. Но до того, как вам обесцвечивать ветчину, я закончу свои мысли. А именно некоторые предлагают здесь ограничиться плакатом карты враг человечества. Ну разве не подобные же лжевые плакаты разоблачили бы Матвей Иванович у Жаворонкова? От подобного утиного понимания надо поспешно уходить, очертить нечто другое. Карты. Карты не причина следствия. Доктор встал, открыл было рот, потянул тарелку, но штопор не так-то легко было распутать, улепетнуть от его спиралей. «Следствие вино. Да, сознаюсь я, сознаюсь. Вино и еда создают шулеров и прохвостов, верно я говорю?»